Серая и Сали Гумигут. 123101006. Каждый замеченный в недоплате или переплате за товары или услуги карается штрафом. Я встал с колотящимся сердцем. Отполировал носки ботинок сзади обрюки и направился к двери. За ней оказался вовсе не главный префект. «Ты!» – воскликнул я при виде той самой загадочной грубиянки, что угрожало сломать мой челюсть в гранате. Я испытал сложную смесь восторга и смятения, и со стороны, должно быть, выглядел остолбеневшим, как и она, собственно. На секунду на лице ее отразилось сомнение, сменившееся непроницаемым выражением. «Вы знаете друг друга», — раздался строгий голос женщины, которая стояла за моей прекрасной незнакомкой. Видимо, то была Сали Гумигут, желтая префекша. Как и бантикортично горчичная, она была одета с ног до головы в яркую, синтетически желтую одежду, хорошо сшитая юбка и жакет. Более того, желтыми были серьги, головная повязка и ремешок часов. Мозг мой тут же среагировал на нестерпимо яркий цвет. Наряд Сали Гумигут приобрел гниловато-сладкий запах бананов. Правда, это не был запах, а лишь ощущение, что такой запах мог бы от нее исходить. «Да», — заявил я без размышлений. Она сказала, что сломает мне челюсть. «Очень серьезное обвинение. Я почти сразу же пожалел, что выдвинул его. Ведь в семействе бурых нет доносчиков». «Где это случилось?» — спросила префекша. «В гранате?» – тихо ответил я. «Джейн, это правда?» – строго обратилась она к девушке. «Нет, мадам», – ответила та ровным голосом. «Кто бы сказал, что тем утром она мне открыто угрожала? Я никогда не встречала этого молодого человека, и в гранате никогда не была». «Что тут происходит?» – спросил отец, который вышел в холл. Ему надоело стоять в изящной позе, положив локоть на каминную полку. Сали гумигут», – женщина протянула ему руку. «Желтый префект. Холден бурый» представился отец, цветоподборщик в отпуске. А это... Джейн С-23, объяснила Гумигуд. Ваша служанка. Боюсь, у нее не слишком хорошие отзывы, но больше, увы, никого нет. Вы имеете право загружать ее работой один час в день, остальное по личной договоренности. Заранее прошу прощения за возможные выходки. У Джейн с поведением... проблемы. Только один час? Удивился отец. Да, вам придется самим раскладывать вымытую посуду и заправлять постель, уж извините. Пожала плечами госпожа Гумигут. Сверхзанятость просто свирепствует. Слишком много серых на пенсии, скажу я вам, и не приносят никакой пользы. Но ведь можно нанимать их за плату, заметил отец. Ответом был издевательский смешок. Префектша и мысли не допускала, что отец может говорить всерьез. Правила выхода на пенсию были общими для всех цветов. После 50 лет работы на коллектив вы могли делать что душе угодно, а любая работа оплачивалась дополнительно. Лучшие серы как-то поведал мне наш желтый префект, те, кто подхватывает плесень в день выхода на пенсию. «Привет, Жень». Отец, видимо, больше не надеялся добиться ничего толкового от госпожи Гумигуд. Он скользнул взглядом по значкам «вспыльчивая и ненадежная» под ее серым кружком. «Не сделайте ли нам печенье? Скоро придут остальные префекты». Та сделала Книксон и собралась было покинуть нас, но Салли Гумигуд еще не закончила. «Подожди, пока тебя не отпустят», — велела она и прибавила чуть приветливее. «Господин Бурый, ваш сын утверждает, что встречался с Джейн раньше и что она угрожала ему физическим насилием. Я хочу знать, как обстояло дело». Отец посмотрел на меня, потом на Джейн, потом на префектшу. «Когда желтые начинают расследование, никогда не знаешь, чем оно закончится. Недонесение о чем-либо иногда оказывается хуже самого правонарушения. Но хотя Джейн и угрожала сломать мне челюсть, я не желал ей неприятностей. А неприятность вырисовывалась немаленькая. Угроза нападения... Приравнивалась к нападению. Правила почти не делали различия между намерением и его реализацией. «Ну так что, Эдди?» — обратился ко мне отец. «Ты ее видел?» «В гранате!» — промямлил я, размышляя, как бы не потерять баллов за разбазаривание времени префекта посредством ложного обвинения. Этим утром перед откудом поезда. «Значит, вы ошиблись», — сказала префектша. На лице Джин отобразилось видимое облегчение. «Вы ее видели в поезде?» «Нет». «Гранат в 50 милях отсюда. Кроме того, этим утром она занималась полезной работой по приготовлению завтрака. В день у нас проходит только один поезд и направляется на север. Может быть, вы ошиблись, мастер Бурый?» «Да», — выдохнул я, словно камень с души свалился. «Да, это явно был кто-то другой». «Отлично, иди, девочка», — приказала Гумигут. Джейн без единого слова направилась на кухню. «Главный префект скоро посетит вас», — продолжила она, обращаясь теперь к отцу. «А пока что не могли бы вы посмотреть кое-кого из серых? Они жалуются на здоровье. Если вы подпишете акт о симуляции, я смогу снять баллы с этих серых лодырей и поучить их уму-разуму. Это займет от силы минут 10. «Хм, я сделаю все, что смогу». Отца явно покоробило такое отношение к собственным работникам. Желтые занимались распределением рабочей силы, то есть серых. Некоторые делали это хорошо, другие – плохо. Госпожа Гумигут, очевидно, принадлежала ко вторым. Наконец префекция ушла. Я медленно побрел по коридору на кухню, где с равнодушным видом возилась Джейн. Я встал в дверях, но она не повернулась в мою сторону. А вдруг я и вправду ошибся. Разве можно проделать за утро сто с лишним миль, если не ехать на поезде? Однако, взглянув на девушку, я понял, что это была она. По знакомому холодку в груди, и потом, разве найдется второй такой же нос? «Как это вам удалось?» – спросил я. «Смотаться за одно утро в гранаты обратно». «Смотаться?» – я собираю устаревшие слова. Смотаться значит совершить поездку за сравнительно короткий срок. А знакомо тебе слово «мудак»? Нет, еще нет. А что оно значит? Я не знаю. Но думаю, оно к тебе вполне подходит. И я вовсе не смоталась с гранат. Вы меня с кем-то спутали. Вы ведь смотрели на мой нос только что? Нет, солгал я. Нет, смотрели. Ладно. Я испытал внезапный прилив храбрости. Смотрел. И что с того? Он похож на... Мой долг предупредить вас. О чем? О том, что случится, если в моем присутствии Говорить слова «нос» и «симпатичный». Я принял это за шутку и рассмеялся. «Да ладно тебе, Джейн». В ее глазах снова сверкнуло бешенство. Та же самая девушка, без всяких сомнений. «Я разве говорила, что ты можешь обращаться ко мне по имени?» «Нет». «Вот что, Красный, выслушай меня. Нам не о чем говорить. Мы никогда не встречались, между нами нет ничего общего, ясно? Через месяц ты вернешься к своей жалкой серой жизни в Гайморите или где там еще. Главное, чтобы подальше от меня». И она вновь принялась отмеривать муку. Я стоял безмолвно, не зная, что сказать или сделать. Никогда мне еще не попадались такие прямолинейные люди. Все равно, что разговаривать с префектом в обличии 20-летней серой девушки. «Есть ли пожелания насчет жира?» – спросила Джейн, держа в руках два горшочка. «Растительный дороже, но восстановленный животный может содержать следы какого-нибудь гражданина. Не знаю, насколько вы брезгливы там, в центре коллектива». «Не особенно. А кем был тот самозванец серый в магазине красок?» Зная эту девушку лучше, я бы промолчал. После короткой паузы она схватила первое, что попалось под руку, большую кулинарную вилку, и метнула в мою сторону. Вилка звеня вонзилась в косяк. Я уставился на дрожащую рукоятку дюймах в дюймях пяти от своего лица, потом взглянул на Джейн. Та пришла в такое бешенство, что кровь бросилась ей в лицо. Хорошенький носик был у этой девушки или нет, но темпераментом она обладала бурным. «Хорошо, хорошо, успокоил я ее, мы никогда не встречались». В дверь позвонили. Вообще-то Джен как служанка, должна была открыть, но она не шелохнулась. Я открою. Джейн ничего не сказала. Я вышел, но тут же вернулся, показал на вилку, все еще торчавшую в косяке, и спросил. «Ты ведь не собираешься убить меня?» «Нет». «Рад это слышать». «Не здесь, слишком много свидетелей». Вероятно, на лице моем отобразился шок, и Джейн позволила себе сухо улыбнуться. «Это шутка?» Продолжал допытываться я. «Да». Но, как выяснилось позже, это была вовсе не шутка. И опять, вопреки ожиданиям, гостем оказался не главный префект, а морщинистая старуха с розовыми щечками и радушной ухмылкой. Платье показалось мне сперва темно-винным, но выяснилось, что это натуральный пурпур. Просто я видел только его красную составляющую. Под ярким кружком синтетического пурпурного цвета виднелись значки «Заслуг» и перевернутый значок главного префекта. Женщина когда-то занимала этот пост. Я невольно выпрямился. В руках она держала кекс. Простой, без начинки, но с неожиданно богатым украшением. Ярко-красная замороженная вишня поверх снежно-белой сахарной глазури. «Навый цветоподборщик?» – недоверчиво спросила она. «Вы же только из песочницы выбрались». «Это мой отец», – объяснил я. «Он осматривает симулянтом вместе с госпожой Гумигуд. Чем могу помочь?» «Надо привыкнуть к тому, что цветоподборщики теперь так молоды», – вздохнула она, словно не слышала моих слов. «Добро пожаловать в Восточный Кармин». Я поблагодарил женщину, и она поведала мне, что ее зовут вдова Демальва, что она очень хорошо видит пурпурный свет и что она наша соседка, живет в следующем доме. Рассказав нудную, но, к счастью, более-менее короткую историю про жуткую промышленную аварию, после которой трем семействам пришлось с боем добывать уборщика, старушка, наконец, предложила мне кекс. «Большое спасибо», — сказал я. «И еще с вишней. Не хотите ли войти?» «Честно говоря, нет». Она сделала паузу и пододвинулась ко мне поближе. «Мы только что приехали, а потому вас надо предупредить насчет госпожи Ляпис-Лазурь». «Вот как». «Именно так. Сладкие речи, показная любезность, а на самом деле она прирожденная, законченная лгунья, которую почему-то еще не пожрала гниль. Пустить бы ее на мыло, куда больше пользы для города». «Она вам не симпатична?» «Что вы?» – воскликнула Демальва оскорбленным тоном. «Мы с ней близкие старинные друзья» и вместе ведем учет явлений призраков. Кстати, вам доводилось их видеть? В последнее время нет, ответил я, удивленный тем, что бывшая префекша предается такому ребячеству. А еще мы руководим Восточно-Карминским обществом реконструкции. Не желаете вступить? А что же вы реконструируете? Вопрос мой выглядел резонным. Реконструировать оставалось разве что сцены из жизни Мансела, но это было бы смертельно скучно, даже думать не хотелось. «Мы реконструируем каждый вторник предыдущую пятницу, а в субботу по утрам четверг следующей недели. Когда участвует весь город, это так весело. В конце года мы реконструируем самые примечательное события. А иногда занимаемся реконструкцией реконструкций. Мне кажется, вы кое-что забыли». Я ничего не произнес в ответ, и она показала на кекс. «Полбала, пожалуйста». Цена была запредельной даже для женщины, которая хорошо видит пурпурный цвет. Но если вы не захотите есть, я охотно выкуплю его с удержанием 75-процентной таксы за передачу из рук в руки. Кекс? Вишню. А можно ли купить кекс без вишни? Спросил я после недолгого размышления. Это как же, обидела старуха. Кому нужен кекс без вишни? Что такое, мама? Проблемы? Эти слова принадлежали человеку, который только что поднялся по крыльцу из трех ступенек. На нем были длинные одежды префекта, видимо чистый пурпур. Главный префект, никакого сомнения, то был мужчина средних лет, высокий, атлетически сложенный, относительно приветливый на вид. Его сопровождали двое в ярких одеяниях, буквально лучившиеся властью. Явно остальные префекты. «Господин Бурый не желает платить за кекс, который я ему принесла». Главный префект смерил меня взглядом. «Вы слишком молоды для цветоподборщика». «Извините, господин, но я не господин Бурый, а его сын». «Тогда почему вы сказали, что вы и есть господин Бурый?» подозрительно спросила Демальва. Я этого не говорил. «А, — возмутила старуха, — так вы обвиняете меня во лжи. Но... «Итак, вы отказываетесь платить?» — спросил главный префект. «Нет, господин префект. Я отдал деньги старушке, которая хихикнула себе под нос и убралась прочь. Главный префект Демальва, как предполагал я, хотя он не представился, да и никогда не представился бы нижестоящему, вошел в дом и оглядел меня так, словно я был куском говядины выдавил он наконец. «На вид вы довольно здоровый. Вы яркий». Слова эти отдавали двусмысленностью. «Яркий» могло значить «умный» или «обладающий высокой световой чувствительностью». В первом случае вопрос был допустимым, во втором – нет. Я решил ответить двусмысленностью на двусмысленность. «Полагаю, что так оно и есть, господин префект. Располагайтесь в комнате, чувствуйте себя как дома». Вместе с Лиловым пришли также синие и красные префекты – Циан и Смородини. Циан выглядел вполне пристойно, но смородини казался совершенно чокнутым. Я усадил их и поспешил на кухню. «Префекты уже пришли, Дж...» Я запнулся и продолжил. «Послушай, если не называть тебя по имени, то как же тебя называть?» «Самое лучшее, если ты вообще не будешь со мной говорить. Но если в тебе была бы хоть капля самоуважения, ты бы назвал меня по имени». То был открытый вызов. Я оглянулся, нет ли в пределах ее досягаемости острых предметов и обнаружил лишь взбивалку для яиц. «Ладно. Джейн, префекты уже...» Я никогда не думал, что от венчика может быть так больно. Впрочем, до того их в меня не метали. Металлическая штука попала мне в лоб. Уже одно это, не считая заносчивости, неуважения и плохих манер, могло стоить ей минимум 50 баллов, если бы я сообщил властям. А мне досталась бы 10 премия от этой суммы за то, что сообщил. «Так ты никогда не получишь ни баллов, ни положительных отзывов», сообщил я, потирая лоб. «Как ты собираешься дальше жить?» Она устало взглянула на меня. А у тебя вообще есть баллы или положительные отзывы? Нет. И ты не считаешь, что это плохо? Джейн обернулась и уставилась на меня умным, проницательным взглядом. То, что плохо и то, что хорошо, определяется не только книгой правил. Неправда. Меня шокировала сама идея, что может существовать другой кодекс поведения, стоящий выше книги. Книга правил как раз и указывает нам, что правильно, а что неправильно. Предсказуемость правил и их безусловное соблюдение есть основа основ. «Печенье еще не готово, я принесу его позже. Возьми, покачай». «Ты слышала, что я сказал?» «Я типа выключилась в этот момент». Я взглянул на нее, как только мог сурово, скорбно покачал головой, отчетливо произнес «Эх ты», взял поднос и вышел из комнаты, всем своим видом стараясь выражать неодобрение.